Глава 43 Это еще кто такие? Обнаруженные однозначно были людьми, судя по ярким ядрам даров, хаоситами. Облюдателя сразу насторожило неспешное, но аккуратное передвижение незнакомцев. Шли они не одной толпой, как это обычно делали попавшие в кошмар обыватели, Отнюдь не от. Два человека передвигались впереди, еще двое, на удалении около десятка метров от них. Чуть позади замыкающие. Хоть и перемещались рассредоточенно, друг друга держали в поле зрения. Шли, не делая резких движений, в темпе пешего хода. Идентификация дала интересные результаты. Все неизвестные имели по несколько даров. Однако Кедрову больше удивило не их наличие, а скорее сама подборка. У каждого был один дар на улучшение физических характеристик, вроде силы или выносливости. Помимо этого, у двоих – навыки для разведки. Еще пара – боевики с волевыми типами способностей. Один человеку в центре имел интересный выглядящий дар поиска. Кажется, его особенно опекали, что означало ценность человека. Выглядит так, будто подбором членов группы занимались осознанно. Хоть по уровню незнакомцы были не так уж высоки, выдавая недавно попавших в кошмар, но все остальное подсказывало, гости совсем непростые. Кедров проследил за траекторией их движения. Кажется, проходили мимо, но в какой-то момент путь был скорректирован. Целью группы стал злополучный ангар. Мужчина перевел взгляд на занявшую высоту Катю, под своей маскировкой наблюдавшую за округой. Если повезет, она должна первой увидеть противника. Тем временем во дворе за забором продолжалось обсуждение найденного спуска в подвал. «Нет, мы не пойдем туда», — все же принял решение Михей. «Мы подчиняемся правилам, и никак иначе». «Но, Михей, нас вон как много! Никто не узнает!» Послышались возгласы недовольства. Похоже, уверенные в себе из-за большой численности люди не были согласны с решением лидера. А от Михея трещал по швам. У схрона хозяева, отметил охотник, который нашел вход в подвал. Можно на них нарваться, опасно. Гнат взял камешек и кинул его в железку, чтобы звон услышали все. Разговор тут же затих, люди насторожились. Катя, что там? спросил лидер. Нет, ничего вроде, зазиралась девушка. Сам же Кедров начал медленно смещаться. Его позиция была хороша для того, чтобы оставаться незаметным для людей во дворе, но приближающиеся незнакомцы могли срисовать сноходца. Какой-то чрезвычайной ситуации не прогнозировал. Неизвестных было всего пятеро против почти двух десятков. Даже если они сильнее, мужчина просто не видел причин для атаки. Тем временем ротазеи не поняли его предупреждения и, кажется, успокоились. Катя продолжала смотреть на округу. Но отсутствие какого-либо опыта несения дозора и мирная сущность девушки сделали свое дело. Игнат видел, что один из нагрянувших гостей появился в зоне видимости. Но надзирательница вообще залипла и смотрела в другую сторону. Кедров в очередной раз посетовал, что наличие даров не меняет гражданской сущности людей. Пока они не пройдут через кровь, пока не увидят гибели, ужас и ужасы кошмара, останутся бесполезными ратозеями». Тем временем вышедший на удобную позицию наблюдатель замер. Игнат понял, что тот срисовал скопление людей через прорехи в заборе. Катя же по-прежнему не видела его, хоть и сама оставалась незамеченной. Наводчик группу притаился. Вслед за ним остановились и остальные. Понаблюдав пару мгновений, он что-то передал на языке жестов другим. Сократив дистанцию, его напарники, кажется, стали обсуждать ситуацию. Игнат не мог сказать точно, так как смотрел за ними через стену и видел лишь энергетические структуры. Таким образом он подстраховывался от странного дара поиска у одного из них. Потратив немного времени на обсуждение, незваные гости разошлись в стороны и пошли на сближение. Двор с безалаберными коллегами Игната начали брать в полукольцо. Мужчина забеспокоился. Кажется, надо было что-то делать. Намерения неизвестных становились все более прозрачными. Не то, чтобы он сильно волновался за других талантовцев, но некое чувство общности с ними за эти дни появилось. Его раздражала мысль, что какие-то сволочи безнаказанно перебьют всю группу, как котят. Тот факт, что Катя, занявшую позицию на высоте, прохлопала сближение, говорила, что незнакомцы до кошмара были людьми непростыми. «Надо подготовиться к бою», — решил Игнат. Снявшись со своей позиции, сноходец начал делать довольно большой крюк. Он решил воспользоваться тем, что незваные гости сконцентрировали свое внимание на цели и планировали зайти ему в спину. К сожалению, он не успел. Едва хайзиты заняли позиции, как тут же, не теряя времени, начали действовать. Сигнатура одного из боевиков вспыхнула. Он начал применять дар. В его руках быстро копилась энергия. Пока это происходило, остальные как раз уже направлялись к своим позициям, смысл которых Игнат понял позже. Потратив довольно большое время на накопление силы, воин, наконец, сделал отталкивающее движение рукой. В сторону талантовцев вылетела небольшая сфера, плотно накачанная силой. Долго применяет навык, медленно летит. Кедров анализировал его работу, попутно изучая тип энергии. В обычном зрении атака была незаметной, что несколько смещало недостатки. Тем временем остальные противники, не дожидаясь эффекта атаки, быстро пошли на сближение. «Вижу людей!» закричала Катя, наконец обнаружившая врагов, когда те уже были под носом. К сожалению, слишком поздно. «Пуф!» Глухой хлопок сопровождался звуком, похожим на треск разбитого стекла. Ему вторила почти незаметная вспышка на высоте нескольких метров. Игнат увидел, как людей окатил целый дождь из энергетических сгустков, по форме напоминавших острые иглы. Целый сон криков и стонов боли нарушил тишину. Люди попадали на землю прямо там, где стояли. «Ай, твою мать, больно!» Всевозможные возгласы страданий заполнили округу. Игнат понял, что если он хочет продолжить наблюдать за применением чужих навыков, то выжить в горе товарищам не светит. Похоже, пришло время действовать. «Отходим назад!» Среди криков послышался голос Михея. «Назад, блять! На большее командира не хватило. Он подхватил за шкюрку первого попавшегося и потащал братан ко входу в ангар. И это была его ошибка. Неизвестные, очевидно, предсказали этот маневр и заняли позиции как раз по сторонам отхода, чтобы взять отступающих в Клешни. Ты смотри, какие грамотные. Игнат невольно выразил восхищение продуманной операции. Ровно за одну секунду он понял, что трехкратное преимущество в количестве это ничто особенно если спецы работают по-гражданским. Остро хотелось увидеть применение еще других навыков, но тогда от его знакомых ничего не останется. Кедров занял позицию чуть позади неизвестных, на возвышении. Он быстро сформировал три сгустка хаоса. Большее количество прицельно вести не сможет. Два метунов в тех самых загонщиков, которые подрезали группу талантовцев на отступлении. Еще один в наблюдателя с опасным атакующим даром теплового луча. Едва тусклые искры хаоса, влекомые в отправились к своим целям, как последний повернулся в его сторону. «Он увидел!» — тревога вспыхнула в груди сноходца. В следующий момент сигнатура противника вспыхнула, активируя один из даров. До предела напряженных Кедров немедленно скатился по горе и вниз. Едва он успел это сделать, как над ним завыл сквозняк. В лицо ударило раскаленным воздухом. Не двигаясь, мужчина продолжал наводить отправленный в атаку сгустки хаоса. Бах! Первый настиг свою цель. Сполохи хаоса охватили человека и территорию вокруг. Игонат увидел лишь, как болезненно замерцал и начал тускнеть энергетический след врага. Однако на этом его успехи закончились. Второй боевик из тех, что должны были отрезать отступление, применил какой-то навык движения. В последний момент он переместился на десяток метров. Сгусток хаоса взорвался там, не достигнув цели. Третья атака летела к самой дальней цели, наблюдателю. Игнат понял, что это был ошибочный шаг. Противник успел оценить ситуацию и найти простой и изящный выход. Он укрылся за какой-то полуразрушенной стеной. Из-за расстояния и недостатка опыта Кедров не смог обвести сферу энергии вокруг препятствия. Убедившись, что лишь одна цель из трех поражена, снаходец тут же начал менять позицию. Двигался в непросматриваемой низине, успевая краем глаза оценивать ситуацию. Его товарищи после первой же атаки были не способны вести бой. Сейчас они оттаскивали раненых под прикрытие ангара. Благодаря вмешательству Игната противники так и не захлопнули ловушку. Сами же неизвестные боевики, потеряв одного человека, прекратили боевую операцию. Примерно понимая местонахождение Кедрова, они хоть и отступили, но недалеко. И сейчас продолжали наблюдать обстановку. Гибель товарища, кажется, ни в коей мере не остудила их планов. Вот только чего добивались. Сноходец так и не понял сути происходящего. Тем временем изранена группа Росталанта медленно следовала через ангар. Они хотели покинуть его через другой вход и даже не помышляли о каких-то боевых действиях. Что интересно, противники не пытались проконтролировать их отступление. Они по-прежнему держали позиции, просматривая двор, где случилась атака и все еще пытались обнаружить Игната. Знают ли о том спуске во дворе? Они могли быть владельцами схрона, или наоборот, теми, кто хочет выгнать хозяев. Эти две вероятности объясняли столь резкую агрессию группе Росталанта. Что же там находится под землей? К сожалению, сейчас интересоваться этим было неподходящее время. Кедров все еще поражен загрязнением в серьезной форме, да и активность вокруг слишком высока, чтобы так не подготовленно совать нос. В следующие полчаса Игнат продолжал наблюдать за обстановкой, периодически меняя позиции. Больше вражеские боевики не мешали отойти деморализованной группе Михея. Они внимательно осматривали округу и двор у ангара. Когда снаходец убедился, что его товарищам ничего не угрожает, то покинул кошмара. Ему хотелось хотя бы остаток ночи посвятить спокойному отдыху для тела. Проснулся он от громкого стука в двери. В этом грохоте ощущалась тревожность или даже некоторая заполошность. «Кедров Игнат!» — послышался мужской голос. «Кедров Игнат, откройте!» — звук снова повторился. «Что случилось?» — крикнул снаходец. «В чем дело?» «Как ваше самочувствие? Вы ранены?» Тут же начал задавать вопросы незнакомец, хоть избавил темп. «Откройте, пожалуйста!» Кедрфа откинул одеяло. Опасаясь скрытого видеонаблюдения, он спал в водолазке, чтобы не было видно черных следов поражения. То, что их могут обнаружить, вызывало беспокойство. Встав, Игнат подошел и открыл двери. В коридоре стоял мужчина средних лет, в медицинской форме. Он прошелся ищущим взглядом по фигуре талантовца и успокоился. «Вы в порядке?» — задал вопрос незнакомец. «Да, все нормально», — ответил Игнат и не преминул спросить. «А что произошло?» «У основной группы наблюдаемых случились проблемы. Простите, я занят, чтобы говорить». Убедившись, что у снаходца все нормально, он потерял к нему интерес и убежал. Кедров выглянул вслед за ним в коридор и присмотрелся к происходящему. Вокруг творилось безумие. Здесь толпились люди в форме охраны и медиков, Разойдясь по номерам, они стучали в двери, стараясь разбудить талантовцев. Где-то им открывали, из комнаты выходили окровавленные люди. Кто-то кричал, явно испытывая муки. Все это было последствиями событий в кошмаре. Это должно было рано или поздно случиться. Их поведение слишком безалаберное. Тем временем осмотр номеров продолжался. Прибежал запыхавшийся охранник, наконец принеся мастер-ключ. Тут же начали открывать все двери и проверять людей. Ранены оказались почти все. И все это нанес лишь один навык. Игнат успел как следует рассмотреть его создание и применение. Как ни странно, тут походил больше всего насчет Михея, твердые, словно стали. Сконцентрированная особым способом энергия приобретала свойства физического материала. Только у куратора она собиралась в форме стены, а у боевика применялась куда более агрессивным способом. Получивший доступ к комнатам доктора, начали бегать по ним, проверяя людей. Тут же оказывали медицинскую помощь. Тяжелых на носилках тащили к лифту. Прямо на глазах Кедрова энергетическая метка одного из талантовцев начала мерцать. Обратив на нее внимание, увидел, как та быстро потускнела. Светящееся ядро дара потухло, а вместе с ним и жизнь. Росталант потерял первого из своих подопечных, еще даже не успев толком открыться. Понимая, что больше ничего интересного не увидит, Игнат вернулся в свой номер. Взяв тревожно похрапывающего бамбика на руки, он выглянул наружу. Под окнами здания, мерцая проблесковыми маячками, стоял целый кортеж из скорых. Там уже суетились люди, загружая раненых на носилках в машины. Интересно, чем это обернется? Понимая, что не стоит терять времени, мужчина просто лег дальше спать. Организму требовался отдых. Вопреки ожиданиям, у с утра его никто поднимать не стал. Встав и помывшись, Игнат отправился завтракать, отметив, как стало пусто и одиноко на этаже. Он уже пил крепкий кофе, когда появилась Маргарита. Бледный вид и синяки под глазами. Говорили о том, что спала начальница исключительно мало. Найдя его взглядом, женщина взяла себе воды и подошла. С тяжелым вздохом села к Игнату за стол и надолго приложилась к бутылке. Кедрова ее помятый вид не удивляла. Маргарита, понятное дело, была не виновата в произошедшем. Но в таких ситуациях обычно получают все. Степень причастности мало кого интересует. — Ты точно не был сегодня с основной группой? — спросила женщина. — Но там, в кошмаре этом. «Похоже, они уже выяснили в общих чертах, что произошло», — сделал мысленное заключение Игнат. «Я за все дни с ними не кошмарился». «Хм, «Значит, повезло тебе. Слышал уже, что случилось? Расскажи». Чтобы не вызвать подозрений, снаходец разыграл любопытство. «Наши попали не слабо. поморщившись ответила Маргарита. «На них напали из засады. Приняли бой и отошли» но ранены почти все. «Ага, приняли бой, блядь!» — про себя саркастически усмехнулся Кендров. «Жертвы есть?» — задал он один из действительно интересующих вопросов. «Двоих не успели довести». Совсем по духом женщина. «Еще трое тяжелые. Остальные хоть и пострадали, но без сильных проблем». «Серьезно?» «Это точно». «И что теперь?» Спросил он еще один интересный момент. Не знаю. Она и правда, похоже, была не в курсе. Но, думаю, это заставит усилить подготовку. Что-нибудь да придумают. Главное, чтобы меня это не коснулось. Последние дни для него были настоящей лавхой. Сноходец был, по сути, предоставлен сам себе. Бесплатно питался и имел возможность посмотреть на чужие навыки. При этом еще, кажется, получал зарплату. Однако все это давалось лишь за счет того, что Росталант пока толком и не функционировал. Контроля почти никакого не было. Но что-то Кетру подсказывало. Ситуация в будущем изменится. Не может не измениться. И Маргарита подтвердила его внутренние ожидания. «Ты, кстати, собирайся. Забыл?» «О каком-то медиапродвижении?» «Угу. На кону серьезное дело. Никто не будет его останавливать из-за произошедшего». Игнат лишь кивнул неуверенный, следовало ли ему лезть во все это. «Неужели он попадет в телевизор?»